Ритм не является прирожденным, он свойство не особи, а этнического коллектива. Новорожденный имеет унаследованный от предков генотип и фенотип, но этнического ритма у него нет. Постепенно младенец входит в жизнь, и его биологическое поле начинает колебаться в унисон с полями окружающих. Это своего рода резонанс. Поэтому ясно, что для этнической принадлежности основное значение имеет воспитание на самых ранних этапах биографии особи, а не расовая принадлежность. Генотип может определить многое темперамент, быстроту реакции, способность к абстрагированию, воображению и тому подобное, но не ощущение своего и чужого, отличительную черту этноса. Эта черта передается младенцу путем сигнальной наследственности, то есть традиции и потому в этнических коллективах возможна инкорпорация немыслимой в расе. И именно способность людей резонировать на чужое этническое поле. Объясняются случаи приживания человека, попавшего в чужую этническую среду. Но такие случаи редки и не всегда безболезненны. Например, известный ориенталист и офицер русской армии, казах Чукан Валиханов, чувствовал себя по собственному признанию своим и в русском офицерском собрании, и в казахском ауле, но эта раздвоенность переносилась им очень тяжело. Исходя из сказанного, этническое поле находится не в телах особей, а между ними. И, следовательно, исследуя народы этнологически, мы изучаем не внешность явлений, а их сущность в пространстве и во времени. Все детали быта, обрядов, культа и тому подобное, описываемые этнографами, для этнологов только опознавательные знаки причины их породившей. Принципы поля и системы не только не противоречат, но дополняют друг друга. Первоначальный пассионарный взрыв — создает популяцию особей весьма энергичных и тянущихся друг к другу. Поле создает причину для их объединения и дальнейшей солидарности, чаще всего неосознанной. Но даже эта первичная консорция, вступая в соприкосновение со средой, организуется в систему корпускулярного типа, чем противопоставляет себя окружению. Следующий шаг – оформление себя как социальной группы. то есть создание жесткой системы с разделением функций ее членов, это вступление в исторический процесс развития, запрограммированного локальными особенностями географического и этнического окружения, что при единстве модели этногенеза создает неповторимые коллизии в каждом отдельном варианте его. Сформулированный нами тезис, по которому этнос как система имеет смысл природного явления, лишь коррелирующегося с общественными закономерностями, Расходится с утверждением Козлова, что этническая общность, социальный организм, сложившийся на определенной территории из групп людей при условии, уже имевшейся у них или достигнутой ими, общности языка, общих черт культуры и быта, особенностей психического склада, а если эти группы резко отличались в расовом отношении, то и значительной метисации их. Иными словами, принцип системы заменен принципом сходности или похожести, по необходимости внешней, так как внутренние связи при этом подходе уловить невозможно. По нашему мнению, цитированное определение имеет несколько недостатков, делающих его непригодным для этнической диагностики и заводящих в теоретический тупик. Но поскольку оно считается общепринятым, и наша попытка учесть соотношение этноса и ландшафта названа биологизацией и этнической детерминизацией, то придется внести ясность.